Янтарная комната Янтарный кабинет был задуман архитектором и скульптором Андреасом Шлютером во время вошествия на престол Прусского короля Фридриха I. Первоначально он предназначался для убранства одного из залов Большого королевского дворца в Берлине. Шлютер создал проект, а для воплощения своего замысла пригласил издание Вольфрама, который поначалу был руководителем резчиков, а потом и вовсе возглавил работы, так как первоначальная идея претерпела изменения. Взбалмошному правителю Пруссии пришла в голову мысль украсить янтарным кабинетом свой загородный дворец в Потсдаме и тем самым превзойти роскошь Версаля. Теперь янтарные панели предназначались для галереи в замке Шарлоттенхоф. Работу завершили в 1709 году. Но это был несчастливый год для создателя чудесного кабинета. Янтарные панно, которые были плохо закреплены, рухнули. И король в гневе приказал изгнать Шлютера из страны. Ни янтарный кабинет, ни янтарная галерея так и не были закончены. Фридрих I умер. Новый король Фридрих Вильгельм I, осуждавший мотовство своего отца, работы прекратил. Но и в незавершенном виде янтарные панели представляли собой шедевр ювелирного искусства. Это были мозаичные панно С удивительной красоты орнаментами в виде вензелей, картин, гербов, цветочных гирлянд, выполненных из кусочков солнечного камня разных оттенков от светло-прозрачного до темно-желтого. Известно, что янтарь это застывшая смола хвойных деревьев и его родословные уходит в далекую старину. Есть что-то притягивающее и глаз, и душу в этом самоцвете. Недаром с очень древних времен приметили его люди, еще в каменном веке делая из янтаря фигурные поделки и украшения. Янтарь был универсальным платежным средством, и ценился он дорого. Его приобретали охотно, потому что и золото, и медь, и бронзу, и соль можно было потребовать в обмен или в уплату за эти перламутровые, белые, дымчатые, голубоватые камни. Уникальность творения немецких мастеров еще и в том, что до них из этого самоцвета, но опять же из-за его ценности и дороговизны, Делали в основном ювелирные украшения. Резные кубки, вазы, шкатулки, табакерки, инкрустации мебели и облицовки. Картины были созданы впервые. Стены янтарной комнаты представляли собой панно из полированных янтарных пластинок. Целые полосы красочных драгоценных самоцветов. лучисто желтые, желтовато-коричневые, от того, что смоляной натек в янтарном лесу был обращен к солнцу, они притягивали взор каждого. Иногда встречались красивые кусочки облачного янтаря с его причудливыми узорами, напоминающими то языки пламени, то кучевые облака. Попадались ей словно чуть запыленные пластинки дымчатого янтаря. Все было так удивительно ладно подобрано, так выдержано в единой мягкой красочной гамме, что взгляд просто невозможно было оторвать. В объемные резные украшения вплетались орнаментальные мозаичные композиции из яшмы, сделанные искусной рукой большого мастера. На белых с золотом подзеркальниках, на золотистых пилястрах сверкало солнце. Спустя несколько лет Фридрих Вильгельм I преподнес это сокровище в дар русскому царю Петру I, который со своим великим посольством в 1716 году отправился в Польшу, Германию, Голландию. В Берлине празднества в честь русского царя были грандиозными и торжественными. Со снопами фейерверков, фонтанами из вина – и, набитым птицей и дичью, зажаренным быком для горожан. На другое утро Петр I шумно и любопытно рассматривал Подсдам город дворцов, парков и храмов. Некоторые исследователи считают, что фельдфебель на троне, как называли прусского короля, не очень разбиравшийся в искусстве, просто не знал, что делать с янтарным кабинетом и был счастлив избавиться от него под благовидным предлогом. Однако это не совсем так. Фридрих Вильгельм I, не в пример отцу, отличался великой скупостью, о которой в истории сохранились легенды. Так что цену вещам он как раз знал очень хорошо. Не желая тратиться на завершение работы, Фридрих Вильгельм I распорядился янтарными пано достаточно умно и расчетливо, сделав дипломатический и политический дар с далеким прицелом. Пруссия тогда нуждалась в таком могучем союзнике, как Россия, недавно одержавшая победу над шведами. Но и русский царь не остался в долгу. За панно он подарил прусскому королю 55 русских солдат, ростом более двух метров. Король именно таких гигантов собирал для своей гвардии по всей Европе. Кабинет упаковали и с большими предосторожностями переправили в Петербург, где Петр I более пристально присмотрелся к подарку. Присмотрелся и потерял к нему всякий интерес. Янтарный кабинет был отправлен в служебные покои летнего дворца, где и находился до 1743 года. Пока у императрицы Елизаветы Петровны не возникла идея убрать янтарным кабинетом покои нового зимнего дворца. Для этого мастеру Мартелли поручили под присмотром Варфоломея Растрелли исправить кабинет. Так в нем появились новые детали отделки, зеркальные пилястры, четвертая янтарная рама, изготовленная в Кёнигсберге и присланная Елизавете в подарок следующим прусским королем Фридрихом II. В 1755 году императрица распорядилась вновь перевести янтарный кабинет, теперь уже в летнюю резиденцию царского села. Во исполнение царского распоряжения 76 специально подобранных гвардейцев, силачей и аккуратистов отправились в пеший поход из Петербурга в царское село. Они попарно несли носилки, на которых лежали ящики с убранством кабинета. Не спеша двигались солдаты, 6 дней затратили они на свой переход в 25 верст. Но, в конце концов, в целости и сохранности комната была доставлена на место. Здесь, под руководством все того же расстрели кабинет превратился в знаменитую янтарную комнату. Предназначенное для нее помещение отличалось своими размерами от соответствующего помещения Поцдамского дворца, так как здесь янтарную облицовку надо было разместить в зале площадью, свыше 100 квадратных метров и высотой 8 метров. Расстрели должен был иначе, чем в Зимнем дворце размещать янтарное панно, и поэтому пришлось добавить зеркала в белых с золотом подзеркальниках и золотые бра. Их сделали русские мастера Иван Копылов, Василий Кириков и Иван Богачев. Кроме того, Расстрелли ввел дополнительные пилястры, которые чередовались с картинами, а поверх них он спроектировал резной золоченый фриз. Были изготовлены и расписаны под янтарь новые панели, впоследствии замененные натуральными самоцветами. Дальнейшие работы велись уже под руководством Роггенбука – принятого на службу хранителем янтарного зала, и его сына Иоганна. Только к 1770 году янтарная комната приобрела законченный вид и стала одним из главных украшений Екатерининского дворца. Французский поэт-романтик Готье, впервые увидевший янтарную комнату в середине XIX века, Писала о ней «Мы будем говорить о янтарной зале». Это совсем не так, как в Тысячи и одной ночи» или в волшебных сказках, когда архитектура дворцов доверена волшебникам, гениям и джиннам. Дворцов, в которых мы видим залы из бриллиантов, рубинов или других драгоценных камней, обычно считаемых сокровищами здесь слово «янтарная зала» является выражением не поэтической гиперболы, а реальной действительности. Это не тесный будуар или маленький кабинет, но комната довольно больших размеров, с трех сторон сплошь отделанная от пола до фриза янтарной мозаикой. Глаз, непривычный видеть янтарь в таком количестве, захвачен и ослеплен богатством и теплотой тонов, которые пробегают всю гамму от пылающего топаза до светло-лимонного. Золото резьбы кажется тусклым и фальшивым на фоне янтаря, особенно тогда, когда солнце освещает стены и проникает своими лучами в прозрачные прожилки янтаря. Около двухсот лет Янтарная комната сохранялась почти без изменений. Но когда в сентябре 1941 года последний отряд бойцов, оборонявших царское село отошел на Плковские высоты, она была еще не демонтирована, и вывести ее не успели. Фашисты ободрали екатерининский дворец буквально как липку. со стен срезали, шелковые обои, выломали наборные паркетные полы, сняли и увезли двери. Специальные команды тщательно отбирали и отправляли в рейх бесценные музейные сокровища. Среди них была и янтарная комната, которую вывезли в конце 1941 года в столицу Восточной Пруссии, город Кёнигсберг. С тех пор, Она пропала. Существует около десятка различных версий, куда же делся всемирно известный шедевр. У каждой версии есть свои сторонники, свои противники, каждая подкреплена какими-то документами, и ни в одной из них полной уверенности нет. Иначе комнату давно бы уже нашли. Но как только исследователи вплотную подходят к разгадке тайны, что-то непременно случается. Или умирает важный свидетель, или пропадают документы, или еще что-то. Нельзя упускать из виду и другие обстоятельства. Очень возможно, что нахождение янтарной комнаты связано с такой важной тайной, что сильные мира ни за что не допустят ее раскрытия. И пока не выяснится, какая же тайна связана с этим шедевром, искать янтарную комнату можно почти вечно. Но почему именно янтарная комната стала всемирно известной пропажей? И почему именно ее ищут всевозможные комиссии, экспедиции, десятки и сотни энтузиастов? Разве мало награбили гитлеровцы в годы войны? Разве другие шедевры менее значимы для русской культуры? Может быть, следует предположить, что янтарная комната важна не сама по себе. Она лишь часть, лишь наиболее известный и осязаемый образ несметных богатств, украденных у нашего народа. Когда ищут янтарную комнату, ищут не ящики с драгоценностями, а тайные укрытия, куда успели спрятать бесценные реликвии. Куда исчезли, например, икона 15 века апостол Петр и икона XVI века архангел Михаил? Может быть, потому и прячут не столько Бернштайн-кабинет, сколько тайны куда большего масштаба? Стоимость всех похищенных фашистами и до сих пор не найденных шедевров оценивается триллионами долларов. Где-то ведь эти шедевры должны храниться. И если кто-то действительно знает их местонахождение, он не остановится ни перед чем ради сохранения этой тайны.